Птица мира. Андрей. По-моему, это было уже слишком. За следующим поворотом нас поджидал зависший в воздухе старый приятель, атмосферный череп. Выглядел он чуточку большим, чем в прошлый раз, несколько белее и со странно деформированной затылочной частью. Но его туманные пророчества нравились мне все же больше, топоров, железных кретинов, поэтому я притормозил, не дожидаясь, пока череп начнет взрывать асфальт. «Здравствуйте!» — сказал череп. Все-таки это был очень вежливый, атмосферный череп. «Привет!» — я высунулся из окна и помахал ему рукой. «Если хотите...» «Привет!» — саркастически проскрипил череп. «Со свиданьицем!» «Ну и что же ты собираешься предрекать нам на этот раз?» За иронией Арсена явно пряталась тревога. — Вы что-то путаете. Я не пророк. Я атмосферный череп. Я не предсказываю. Я констатирую. — Дядя Череп, а что вы нам про прокон... проконстантируете? Немедленно влез неугомонный Виталька, но Нина поспешно дернула его за руку, и он обиженно умолк. — «Поздравляю вас, господа!» Нижняя челюсть черепа уперлась в землю. «Вы включены в ткань отростка. Рубикон перейден, так что дальнейшая судьба зависит от вас самих. Но, прошу учесть, в великой некросфере...» Обитает множество эфирных созданий, и большинство из них глупы, злобны и жестоки, но в отличие от меня, имеющего философский склад ума. Лично я не против белковой жизни, но, увы. И череп преспокойно растворился в атмосфере, или некросфере, если пользоваться его терминологией. — Мне кажется, пора обсудить создавшееся положение, — заявил Арсен через пару километров. — Мы влипли, и пока неизвестно во что. — Ваше мнение, господа Белковые. Я согласна кивнул, съехал на обочину и заглушил мотор. Мы выбрались из машины. Солнце стояло невысоко, но уже начинало припекать. В траве звенели кузнечики... От пыльных сосен тянуло приятным смолистым ароматом. Идиллия. «Ставлю первый вопрос», — сообщил Арсен. «Куда?» «Не знаю», — честно признался я. «Хотелось бы к морю. И чтоб без черепов». «Мы попали в другое время», — тихо проговорила Нина без всякого выражения. «Надо назад». И в нем одновременно... Существуют рыцари и сержант-кобец, плюс атмосферный череп. А назад? Где оно это? Назад. — А что такое отросток? — спросил вдруг Виталик. — Устами младенца, — заметил Арсен. — Я не младенец, — обиженно вспух Виталька. — Конечно, — поспешно заверил его Арсен. — Но отросток может быть только от чего-то. — Я полагаю, это... Некий прорыв к нам. — И теперь у нас всегда будет так? — со страхом спросила Нина. — Ну что вы, Ниночка, если я правильно понимаю смысл слова «отросток», то он должен быть конечным в пространстве и, надеюсь, во времени. Так что, в принципе, возможно, частичная галлюцинация, накладывающаяся на реальность. Например, «Рыцари и инквизиция — мираж, а пьяный сержант — реальность». «Дурацкая, усатая — реальность», — буркнул насупившийся Виталька. «Надо было сразу дать ему по башке. Или ей?» «Значит, давайте», — предложил Арсен. «При виде черт знает чего мы попытаемся отнестись к этому как к видению и посмотрим, что из этого получится». «И получится... черт знает что». — подумал я, но промолчал. — Только сперва давайте отдохнем, — робко попросила Нина. — Два дня сплошного сумасшествия. Поначалу нам хоть смертных приговоров не выносили. Я загнал машину под деревья, и мы расположились прямо на земле, устланной толстым ковром порыжевших сосновых иголок, сквозь который пробивался робкий зеленый бархат травы. Солнце, ветерок, кузнечки. Небо, отпуск и никаких тебе отростков. к тут же принялся кидать шишки в деревья, и, надо заметить, довольно успешно. Через некоторое время я вздохнул и поднялся. Пойду пройдусь, а то все ноги отсидел. Неожиданно у меня создалось впечатление, что поднимался схвой я... А фразу эту говорил уже не я. Словно в некий неуловимый миг у меня в голове возник еще кто-то, и этот странный кто-то, тот, который не я. Взглянул на мир моими глазами, прислушался к звенящей тишине моими ушами, а вот сейчас даже заговорил за меня. Когда я попытался снова поймать это удивительное ощущение, оно исчезло. Если тот, который не я, и остался, то больше ничем себя не проявлял. «Я с тобой!» — немедленно вскочила Нина, оправляя платье. Витальк тоже был наморился увязаться с нами, но я убедил его, что машину должны стеречь как минимум двое мужчин — а то некому будет спасать дядю Арсена от возможных ужасов. Он поразмыслил и, важно, отпустил нас с мамой немножко погулять. — Смотрите, не заблудитесь, — напутствовал нас Арсен. — А мы тут, рядом, и от дороги отходить не будем, — ответила Нина. Мы шли молча, взявшись за руки, щурясь от веселого солнечного дождя, просеянного сквозь сито сосен. Воздух, пьяный от смолы, казался прозрачным до звона. Разговаривать не хотелось. Вот мы и не разговаривали. Неподалеку от очередной опушки начиналась окраина какого-то поселка. Полдюжины одноэтажных домиков с огородами, дачные постройки. У перекрестка белая двухэтажная контора, вдоль дороги свежевырытая траншея. За холмом рыхлой земли у ближайшей ограды наблюдалось плохо различимое движение. Там явно что-то происходило. — Посмотрим? — неуверенно спросила Нина, крепче сжимая мою руку. Я молча кивнул, и мы пересекли шоссе. — Огромный двухметровый сизый голубь. С удовлетворенным кулдыканием долбил клювом окровавленного человека в разорванной спецовке. Человек еще шевелился. От каждого удара тупого клюва в стороны летели грязные багровые ошметки. Увидев нас, птичка оставила свою жертву, переступила с ноги на ногу и довольно резво заковыляла в нашу сторону. Нина всхлипнула и бросилась к траншеи. Голубь булькнул и устремился за ней. Я дико заорал и, подхватив с земли увесистый обломок кирпича, запустил им в сизого монстра. Кирпич угодил мерзкой твари в шею, голубь слегка покачнулся и остановился, кося на меня то одним, то другим бессмысленным глазом. Потом он обиженно направился в мою сторону.